Глава 9. Однажды в конце осени Андерс и Вениамин разговорились за какой-то работой. «Я думаю, следующим летом тебе стоит пойти со мной в Берген матросом», как бы случайно обронил Андерс. От этих слов у Вениамина подозрительно повлажнели глаза. За работу он будет получать деньги, спать будет в кубрике вместе с матросами. Если во время вахты будет травить за борт, у него удержат из жалования. Они ударили по рукам, ничего не сказав об этом Дине. Храня их общую тайну, Вениамин чувствовал себя более взрослым. Однажды он увидел у себя на верхней губе пушок, который вырос за одну ночь и стал темнее. Вениамин торжественно взял опасную бритву Андерса и забрался на стул, чтобы лучше видеть себя в зеркале, висевшем над комодом. Но его рука на которую он смотрел в зеркало, дрожала. Он даже порезал себе нос. С кровоточащим носом ему пришлось обратиться за помощью к Дине. Она не бронила его, лишь взглянула на бритву и промыла порез, чтобы остановить кровь. «Я просто играл», — сказал он, стараясь обратить все в шутку. «Я понимаю, на этот раз порез зарастет, но в другой ты отхватишь себе пол носа. Он кивнул и скользнул мимо нее в дверь. «Ждать недолго. Скоро эта забота будет преследовать тебя каждый день!» — крикнула она ему вслед. Он остановился и, не удержавшись, крикнул ей в ответ. «А ты не знаешь, о чем мы с Андрасом договорились. Это наш с ним секрет!» Дина вышла на площадку у лестницы. «О чем же вы договорились?» «А вот увидишь!» — крикнул он и бросился вниз. Всю зиму и весну Вениамин интересовался только тем, что имело отношение к Бергину. Он вытащил картины и книги, когда-то привезенные оттуда. Кандидат «Ангел» не мог ничем помочь Вениамину. Сам он никогда не бывал южнее Тронтхейма. После ухода Андерса на Лафатене в усадьбе не осталось ни одного человека, который хоть что-то знал бы о Бергине. Вениамин вздохнул с облегчением, лишь когда Дина призналась ему, что знает о Бергине все. И действительно, ответила на все его вопросы, хоть и коротко. Вениамин быстро сообразил, что нельзя спрашивать о Бергене ночью, когда они с Диной бодрствовали из-за криков русского. От этих вопросов глаза у нее становились злыми. Наконец, птицы с гомоном принялись видеть гнезда, скот выпустили на пастбище, и Вениамин изумился, что в состоянии испытывать столь глубокую радость после всего, что он пережил. Однажды он понял, что Ханна вовсе не радуется вместе с ним его предстоящей поездке, и очень удивился. «Это уже слишком. Она не имеет никакого права дуться на него. Пойми же, я мужчина, а ты женщина». Он глубоко вздохнул, стараясь не показать, что ему тяжело нести по коробке в каждой руке. «Я помню, как ты кричал и плакал, когда Дина уезжала без тебя», — сказала Ханна, вытирая лицо. «Это было давно», — высокомерно по-мужски ответил он. «Может, меня уже здесь не будет, когда ты вернешься? А где же ты будешь? Это еще не решено. Значит, я не смогу навестить тебя, если не буду знать, где ты». Он усмехнулся. «Дурак! А ты умная, если хочешь сбежать из дома, потому что я уезжаю в Берген. Без тебя у меня здесь никого не будет», — жалобно сказала она. Он огорчился и поставил ношу на землю. «Когда я вырасту и сам все буду решать, ты всегда будешь ездить со мной» когда это еще будет? А вырастешь ты немедленно. Даже если я останусь небольшого роста, я все равно буду взрослым и буду все сам решать. Отрезал он и толкнул ее. Я и сейчас больше, чем ты, заморашка. Он схватил свои коробки и побежал вниз по склону. Я совсем не то думала, крикнула Ханна ему вслед. Они помирились еще до его отъезда. Ссора была тяжела для обоих. Вениамин обещал привезти ей в подарок куклу с фарфоровым личиком и настоящими волосами. «Мне просто интересно посмотреть на такую куклу», — сказала Ханна, считавшая, что ей уже неприлично играть в куклы. Вениамин знал, что побороть морскую болезнь будет непросто. Однако, если он ее не поборет, ему на такой подарок не заработать. В то утро, когда шхуна взяла курс на юг, ветер дул как на заказ, но солнца не было. Андерс стоял за штурвалом и был такой, как всегда. Он говорил, что в море ему лучше думается. Вениамин стоял у поручней, глядя на острова, берега и заливы, которых раньше никогда не видел. Мир открывался перед ним, становился бескрайним, и он крикнул тем, кто мог его слышать. «Во, летим, аж чертям тошно! Видела бы нас сейчас Ханна!» Андерс взглянул на иллюминатор каюты, где была Дина, Она не сказала ни слова о его бездумном обещании взять Вениамина в Берген. Кажется, была даже довольна. «Боюсь, как бы у тебя не было слишком много хлопот с семьей», — сказала она ему. «Мы же не знаем, как Вениамин переносит море». «Вот и узнаем», — сказал Андерс, радуясь, что их с Вениамином заговор не рассердил Дину. Всех удивило, что штурман Антон... Не воспротивился присутствию на борту женщины и мальчика. Его как будто даже забавляли бесконечные вопросы Вениамина. Он чувствовал себя еще более незаменимым. Ветер в основном был попутный, однако не настолько сильный, чтобы у Вениамина началась морская болезнь. Каждый день он делал зарубку на одном из ящиков с рыбой, а потом, поплевав на руки и посвистывая, принимался выполнять то, что ему поручили. Когда все задания Андерса были выполнены, он усаживался на ящик с биноклем в руках и рассказывал обо всем, что видит. Он сидел с книгой в каюте, слушая скрип мачты и крики чаек. Играл в карты с матросами. Иногда они позволяли ему выиграть и забавлялись этим. «Твоя матушка лучше играла в карты, чем ты, когда первый раз отправилась с нами в Берген», — сказал Антон. Она была старше и уже замужем. Андерс покосился на каюту. «Ей, кажется, было тогда шестнадцать?» — спросил кто-то. Во всяком случае, я помню, что Иакову не нравилось, когда она сидела с нами под парусом и играла в карты», — сказал Антон. «Ладно, хватит об этом», — оборвал разговор Андерс. Слова Андерса не вызвали у Венямина удивления, а вот его тон... Все вдруг заговорили о другом и, насвистывая, стали заниматься своими делами. Однажды они увидели на берегу кучку домов и причалы. «Дина с Андерсом сказали, что у них там есть знакомые, и Вениамин попросил, чтобы они пристали к берегу. Впрочем, нам надо спешить в Берген, а то опоздаем и упустим покупателя на наш товар», — поправился он, прежде чем ему отказали. «На обратном пути мы непременно здесь остановимся. Будешь спать на настоящей кровати и сидеть на стуле», – пообещал Андерс и стал говорить, что в нынешнем году очень доволен своим товаром. Он даже отказал кое-кому из арендаторов, хотевших сбыть ему рыбу, качество которой не отвечало требованиям. «Я понимаю, такой отказ не способствует дружбе. Кому понравится, что его рыбу признали негодной? Других-то заработков здесь у людей нет», «Но Рейнснес в Бергене пользуется хорошей репутацией, и мы должны о ней заботиться, ясно? Наш товар должен быть только первого сорта, согласен?» Браковщики в Бергене не подчинялись никому, у кого бы они ни служили. Их слово было законом. Если они считали партию голландской вяленой трески первосортным товаром, это был закон, изменить который не мог никто. Андерс произнес длинную речь – «Запомни, Вениамин, в Бергене главный товар – это голландская вяленая треска. Она должна быть определенного синеватого цвета, чистая и не превышать в длину локтя. Весь же ее не должен быть больше полутора фунтов, а еще лучше фунт, понимаешь, парень?» «Бременская вяленая треска – тоже отличный товар, но она крупнее голландской. Ее везут в Бремен, Голландию и на Средиземное море». «Вот где интересно побывать, верно?» «Да, еще есть ленек. Ленек должен быть блестящим, белокожим, свежим. Его разрезают до самого хвоста. Первый товар для Голландии. Это тебе не шутки». Андерс всегда очень придерчиво следил за тем, как вялилась рыба. Свежую рыбу следовало сразу же выпотрошить, засыпать солью и выдержать в чанах 24 часа. Потом вымыть и уложить штабелями не выше локтя в высоту» мякоть к мякоти, и уже потом пластать на чистых скалах. Вялить рыбу на траве или на земле – последнее дело. Снова в штабеля ее складывают лишь после того, как она окончательно провялится. Я никогда не повезу в Берген рыбу, которую солили на полу в погаузах. Бергенцы могут на меня положиться. Вениамин удивлялся, что в море Андерс стал таким разговорчивым. Он столько рассказывал о рыбе, До этого Вениамину казалось, что вся вяленая рыба выглядит одинаково, как бы она ни называлась. Пока матушка Карен шла на юг, русский не издал ни звука. Должно быть, он не мог последовать за ними. Мир был бескраен. Люди на берегу даже не подозревали, какими неприступными и отвесными бывают горы и скалы. Чтобы понять это, нужно было проплыть мимо них светлой летней ночью, а запах моря. Он ощущался всегда, даже во сне, и заглушал все остальные запахи. От него люди менялись до неузнаваемости. Ночи, впрочем, тоже изменились. Чем дальше на юг, тем они становились синее. И повсюду, где они бросали якорь и сходили на берег, чтобы запастись свежей водой и провиантом, люди говорили по-разному. Вениамин читал, как Господь смешал языки в Вавилоне, но не подозревал, что подобное смешение может встретиться и в его родной стране. — Так ведь Норвегия длинная, как кишка, и в каждой долине говорят по-своему, — объяснил Антон и отрезал кусок от соленого окорока, висевшего на сыромятном ремне на мачте. — Нет, — возразил Вениамин, — вовсе не поэтому. Просто когда в Вавилоне смешались языки и люди перестали понимать друг друга, им пришлось разъехаться по свету и поселиться по отдельности. Антон перестал жевать. — Вот черт, как легко все объясняется. — А я и не знал, — серьезно сказал он. Но подожди, ты еще не слышал, как кудахчут женщины в Бергене. Вот кто, наверное, первый покинул Вавилон». Удивительным в Бергене оказался не только язык. Вениамин слушал и смотрел. Ему приходилось следить за собой, а то он забывал даже дышать. Время от времени он громко и жадно втягивал в себя воздух и затихал до следующего вздоха. Неожиданно для себя он обратил внимание на новую денину шляпу. «Красивая, как сад Эдемский», — одобрительно сказал он. Но когда Дина попыталась вести его за руку, он отскочил в сторону. «Еще не хватало. Не пойду за руку с женщиной. Неужели ты этого не понимаешь?» И пошел рядом с Андерсом. Одной рукой он держался за отворот тужурки, другую заложил за спину. Больше всего его поразил Вогин. Суда, паруса, крики... На расстоянии это было терпимо, но когда они сошли на берег, то вся эта новизна обрушилась на него. Бесконечные ряды крыш, островерхия фронтона домов, причалы, телеги и кареты с лошадьми и без. А как здесь одевались? Такую странную одежду Вениамин видел только на картинках. Дамы несли на головах целые ширмы, а он-то думал, что такие шляпы носит только ленсманша Дагни. На рыбном рынке все было гораздо проще – Даже запах тут был знакомый. Но сюда приходило и отсюда уходило столько людей, что Вениамин невольно подумал о муравьях, снующих из муравейника и обратно. Неясно было только, о чем они все хлопочут. Деревянные башмаки стучали по брусчатке, и каждый был занят своим делом совсем как в Рейнснесе. Во всяком случае, те, что ходили пешком. Те же, что сидели в экипажах с откидным верхом, выглядели так, словно направлялись к пробсту на Рождество, которое почему-то перенеслось на середину лета. Вениамин понял, почему в Бергене нужно быть прилично одетым, когда сходишь на берег. Андерс привез с собой часы на цепочке и теперь ходил в расстегнутом сюртуке. Горы в Бергене выглядели смешно. Невысокие они как будто не могли распрямиться под тяжестью этой массы людей. Близость гор была даже неприятна. Но бергенцы, по-видимому, привыкли к тому, что эти каменные кочки нависают над крышами их домов. Вениамин сказал об этом Андерсу. «Только не советую говорить про это коренным бергенцам», посмеиваясь, заметил Андерс. «Один раз они взяли извозчика и поехали кататься по городу. Андерс напомнил Дине, что они бывали здесь раньше. Она улыбнулась, глаза у нее были совсем прозрачные». Вениамина обдала волна жаркой радости от того, что Дина и Андерс так смотрят друг на друга. Их оснований для радости у него не было. С ним они не разговаривали. Чем больше был дом, мимо которого они проезжали, тем больше был и сад, и деревья вокруг него». Лишь в центре города дома так тесно жались друг к другу, что можно было подумать, будто у очередного бергенца не хватило денег на одну стену, и ему пришлось построить свой дом к дому соседа. Когда они подошли к своей гостинице, Вениамин был слишком переполнен увиденным. Ему нужно было, чтобы Дина и Андрес поняли его. Он остановился и, прищурившись, посмотрел на крыши домов. «Что за удовольствие строить такие большие города?» и как людям удается покупать и продавать все, что им необходимо».